Глава 13. Засада. Не успела я открыть дверь своих апартаментов и войти. Ко мне бросилась Мэри и принялась выдергивать шпильки из моей замысловатой прически, не дав даже присесть. «Где тебя носила?» – возмущенно воскликнула она. «Я ждала тебя целую вечность, а мне еще нужно будет помочь переодеться мисс Риченди и Леди Стелпфорд. Они еще в гостиной, пьют чай и вряд ли скоро поднимутся к себе». Мэри слегка умерила пыл. «Правда?» Это тебе не Стелфорд-Холл. Здесь нужно приложить куда больше усилий, чтобы занять гостей. Но в основном они развлекаются тем, что сплетничают друг о друге и зубоскалят». Мэри плюхнулась на кровать. «Значит, мне теперь придется полночи ждать обеих леди, а потом еще и встать с позаранку?» Я кивнула. «А я думала, поездка в замок будет забавным приключением», – пригорюнилась Мэри. «Тебе-то хорошо, у тебя роль благородной особы». поверить? Мне это вовсе не доставляет удовольствия. А вот не поверю. Кому ж такое не понравится? Я запустила в нее подушкой. Мэри ловко увернулась. Ничего у тебя не выйдет. Мисс Риченде это столько раз проделывала, что я натренировалась, заявила она. Порой она бывает буйной. А где собирается жить после свадьбы? О, это вопрос, сказала Мэри, подобрав подушку и устраиваясь на диване. Она хочет вернуться в Стелфорд-Холл, а Типпи... уговаривает ее переселиться в свою берлогу, но мисс Риченда терпеть не может его мамашу. Судя по тому, что мне пришлось наблюдать, никто не питает симпатик Амелии Типтон. Кстати, она называет сына жалким недомерком. Да уж, у господ своеобразное отношение к детям. Они ведь даже не сами их растят. Нанимают всяких кормилец, нянек, гувернеров, отправляют в пансионы с глаз долой. Хотя, конечно, Типтон и есть недомерок, чего уж там. Страшно подумать, что у них будет твориться в первую брачную ночь. Либо Риченда его расплющит, либо ему придется карабкаться на...» Я заткнула уши пальцами и замычала. Мэри схватила меня за руки и развела их в стороны. «Ну ладно, ладно, ты же не малохольная». «А ты определенно многому научилась с тех пор, как воспалала страстью к Жоржу Лафаэтту». «Это было дурацкое увлечение», – тряхнула головой Мэри. Зато с там у нас все серьезно. Нам обоим нравится любоваться ночными видами», двусмысленно добавила она. «Мэри, ты же не...» С ужасом начала я. «А если да, то что?» Она вспыхнула и закусила губу, но при этом с вызовом выпятила подбородок. Я могла бы сказать, что как-никак несу за нее ответственность, поскольку она горничная, а меня никто не лишал должности экономки, но все-таки сдержалась, решив, что иначе еще больше ее разозлют. Поэтому просто сказала «Будь поосторожней, Мэри». Но главный вопрос, как ни в чем не бывало, продолжила Мэри выступление на предыдущую тему. «Где будет жить леди Стелкфорд?» Насколько я слышала, покойный сэр Ричард ей почти ничего не оставил. Он хотел, чтобы все досталось старшему сыну. А леди Стелкфорд, как он предполагал, все отписала бы в наследство своему Бертраму. То есть у нее нет средств к существованию? Ну, поначалу все было не настолько плохо. Но Сюзет говорит, она сорит деньгами почем зря. Хочет жизни, по ее мнению, достойной истинной леди. А на это ее бюджета явно не хватает. Так что теперь она подумывает вернуться в Стелкфорд-Холл, что не радует никого из детишек. «Ты что, завела дружбу с Сюзет?» – удивилась я. «Не такую, как у нас с тобой, конечно, но мы с ней поладили». Она показала мне, как делать модные прически и говорит, что я могу выучиться на камеристку и выполнять эти обязанности по-настоящему, а не только когда у нас не хватает штатной прислуги. «Если ты найдешь другую работу, я буду скучать», – искренне сказала я. Ну, я подумала, что у мисс Риченды нет своей камеристки, а мачеха вряд ли согласится долго делить с ней Сюзет. Как думаешь, Сюзет останется с леди Стелфорд, если та решит поселиться в Стелфорд-Холле? «Там же скука смертная!» Мэри кивнула. «Я тоже об этом думала. Но Сюзет сказала, что она страшно благодарна леди стелфорд и обязательно останется с ней. Наверное, Сюзет надеется, что ее милость будет куда-нибудь выезжать на каждый уикенд, так что ей тоже не придется безвылазно торчать в поместье. С чего бы ей на это надеяться? Раньше леди стелфорд не интересовалась зваными вечерами и даже не наносила визитов соседям. Наверное, Это все из-за покойного лорда Стелкфорда. Он так много работал, что у них не было возможности куда-то выбраться на выходные. А сейчас она вдовствует уже достаточно времени, чтобы не зазорно было подыскать себе новую партию. Для нее ведь это единственный способ поправить дела. Я принялась расстегивать одолженная леди Стелкфорд ожерелье, неожиданно поймав себя на том, что сочувствую этой женщине. Она была самодовольной, надменной и крайне неприятной особой. но так или иначе осталась в затруднительном положении после смерти супруга, который не счел необходимым позаботиться о ее дальнейшей судьбе. «Ты не знаешь, почему лорд Стелфорд взял ее в жены?» – спросила я. Мэй хихикнула. «То есть ты не допускаешь, что он мог жениться на ней по любви? Думаю, он купился на титул. Своим происхождением она из Стелфордов слегка подняла в глазах высшего света. У нее есть родня среди французских аристократов». Жорж Лафаэт был жутко знатного рода. Мне казалось, он был родственником первой леди Стелкфорд. «Ну, вся знать как-то да связана друг с другом», – пожала плечами Мэри. «Они живут в своем тесном мирке, а мы в своем. Только наш побольше будет, погрязнее, и жить в нем не так сладко». «В замке гостит Ренар Лафаэт», – задумчиво сказала я. «Интересно, он тоже в родстве со Стелкфордами?» мне показалось, они с Бертрамом внешне похожи. Мэри разинула рот от изумления. Ренар здесь? Батюшки Светы! Лис залез в курятник. Жди беды. Что ты хочешь сказать? Он в семействе, как это называется? Блудная овца. Паршивая овца? Блудный сын? подсказала я. Что-то блудное, это точно. Подробности не знаю, но покойный лорд Стелфорд выставил его из поместья на все четыре стороны. После этого Ренар жил за границей. По крайней мере, мне так сказал Жорж, и еще намекнул, что Ренар вел очень недостойный образ жизни. Что это значит? Понятия не имею. Жорж сказал, что не для моих нежных ушек, что, видимо, означало, что либо он сам не знает, либо что Ренар пустился во все тяжкие. Леди Стелпфорд не выносила даже упоминания его имени в своем присутствии. Так злилась на него, что это прямо-таки подозрительно. Можно подумать, между ними что-то было. Ну, ты понимаешь. Но он же, наверное, ровесник Ричарда. Нет, покачала головой Мэри. Ренар лет на десять старше, ему за 40 А леди Стелфорд под 50 Она вышла замуж совсем юной. Раздался стук в дверь. И в комнату заглянула Сюзет. Ее милость не забегала? Мэри взглянула на часы, стоявшие на каминной полке. Боже, мы совсем заболтались. Завтра репетиция венчания, сообщила Сюзет. Так что всем нужно пораньше встать. Господь милосердный, выпалила я. И как же, по их мнению, я буду и дальше участвовать в этом спектакле, если меня ни о чем не предупреждают заранее? но я же тебя только что предупредила, нет? Сказала Сюзет. Завтра в 10 надо быть в церкви. Автомобиль подадут без 15. А не кажется ли вам, что предупреждение несколько запоздало в пути? Холодно осведомилась я. Сюзет изобразила кособокий реверанс. «О, я дико извиняюсь, ваше внезапное высочайщество!» В дверь опять постучали, но никто не заглянул. Я сделала знак Мэри, и та приоткрыла створку. В коридоре стоял пуфик Типтон. «Где твоя начальница?» Спросил он девушку, а в следующую секунду уже и сам увидел меня поверх ее плеча. Сюзет безмолвно отступила в угол. «Мистер Типтон!» сухо произнесла я. «Какой неожиданный визит! Вы нарушаете все приличия!» Пуфик, оттолкнув Мэри, просунул голову в комнату. «Я просто хотел сказать, что ты сыграла свою роль бесподобно. Никто ничего не заподозрил!» Произнес он пьяным шепотом, который прозвучал громче, чем можно было ожидать. «Шли бы вы к себе!» — сказала Мэри, пихнув его в грудь. «Иначе все испортите!» «Ба!» — восхитился Типтон. «А ты горячая штучка!» «Может, согреешь мне постельку в последней холостяцкие ночи, а?» «Нет», – отрезала Мэри. Ей, наконец, удалось вытолкнуть Пуфика в коридор, и она захлопнула дверь у него перед носом. «Если передумаешь, я в спальне, выходящей в западный сад», – проорал Типтон за дверью на весь этаж. «Мне уже почти жалко реченду», – буркнула Мэри, привалившись к двери спиной и скрестив руки на груди. «Что это с тобой, Сюзет? Выглядишь так, будто увидела призрака». Я обернулась и взглянула на камеристку. Та действительно была белая, как мел. «Ты плохо себя чувствуешь?» – спросила я. «Не-а, я в порядке. Просто впервые увидела суженого мисс Риченды. Какой-то недомерок, правда?» «Его матушка с тобой согласилась бы», – пробормотала я. На этот раз в дверь никто не стучал. Леди Стелфорд бесцеремонно распахнула ее и вошла. «Так и знала, что застану вас всех здесь. Сплетничайте, стало быть!» Она покосилась в мою сторону. просто людинов вечно тянет друг к другу. Сюзет, ты мне нужна. А ты, Мэри, помоги моей падчерице. У нее завтра важный день». «Но я еще не закончила с Эфимией», сказала Мэри, озабоченно взглянув на мой замысловатый вечерний туалет. «Раньше об этом надо было думать. Живо. Вы обе. Кыш отсюда!» Леди Стелфорд перевела взор на меня. «Теперь я окончательно убедилась». что мы можем сколько угодно наряжать тебя в роскошные одежды, но и в них ты останешься той, кем уродилась. Посмотрим еще, что обо всем этом скажет мой сын». Она развернулась на каблуках и удалилась. Лишь легкая неуверенность походки свидетельствовала о том, что эта особа нынче вечером пила не только чай. Дверь за ней закрылась с легким хлопком. «Более достойной леди, а именно моя матушка, сказали бы, что хлопать дверью неприлично ни при каких обстоятельствах, даже случайно». Я надеялась, что Мэри чуть позже вернется, чтобы помочь мне раздеться. Но время шло, а никто не появлялся. Пришлось мне самой вступить в нелегкую борьбу с вечерним платьем. Должна признаться, платье понесло некоторые боевые потери, хотя не скажу, что оно было порвано в клочья. Впрочем, еще раз я бы не решилась его надеть ни в замке, ни где бы то ни было. С Телфордом придется как-то смириться с этим уроном. Последняя шпилька в моих волосах дала о себе знать, когда я уже упала на подушке. Я выдернула ее, заметила кровь на пальце и с обидой швырнула шпильку через всю комнату. Теперь она наверняка вопьется мне в ногу, когда я встану утром, но подобрать ее прямо сейчас было выше моих сил. Ну вот что, с меня довольно Если уж меня заставляют играть леди, я сыграю эту роль от корки до корки. Я решительно дернула за шнурок звонка. Мэри примчалась раньше, чем можно было ожидать. Она, запыхавшись, ворвалась в мою спальню и с вытаращенными глазами заполошно выдохнула. «Идем скорее! Там ужас, что творится! Леди Стелфорд и Риченда устроили побоище!»